Глава 10. Такер. й день. В наше последнее утро я просыпаюсь раньше Сабрины, наслаждаясь тяжестью её головы на моей груди и её шелковистой ногой, лежащей на моей. Я лежу совершенно довольной, провожу пальцами по её волосам и смотрю, как она спит, пока солнце медленно заполняет комнату. Некоторое время спустя она зевает, И потягивается до кончиков пальцев ног. Она смотрит на меня снизу вверх. «Доброе утро», — бормочет она, облизывая сухие губы. «Последний шанс. Можем позвонить Дину и сказать ему, что остаёмся навсегда». Заманчиво. И тут оба наших телефона начинают гудеть, предупреждая о том, что у нас есть два часа до того, как мы должны быть в аэропорту. «Ты можешь принять душ первый». Говорю я Сабрине, целую её в лоб. Я приготовлю что-нибудь поесть. Надеюсь, Иза принесла те круассаны. Люблю тебя. Она встаёт с постели голая, позволяя мне проводить её взглядом до ванной. Пока живу, никогда не устану от этого зрелища. Как оказалось, падение на самое дно, олицетворённое липкой скамейкой карибской тюремной камеры, стало лекарством от недугов нашего медового месяца. С тех пор, как Сабрина вытащила меня из этого притона, не было ни случайных медуз, ни разгневанных лавочников. Никаких кокосовых атак или красные, покрытые пятнами кожи. Только чистое небо, голубая вода и много солнцезащитного крема. Наконец-то отпуск, которого мы ждали. И, конечно, всё закончилось слишком рано, и пришло время убираться отсюда. Когда мы собираем наши сумки у двери, Наши соседи заходят попрощаться. Мы с Кевином пожимаем друг другу руки, в то время как с Брюсом обмениваемся менее формальными похлопываниями по спине и объятиями. Я буду скучать по этим ребятам. На этой неделе мы четверо быстро подружились, а вчера провели наш последний день, напиваясь и поедая свежих устриц на яхте. «Мы хотели проводить вас кое-чем». Говорит Брюс, вручая Сабрине бутылку вина, которая ей понравилась на ужине прошлым вечером. «И если у вас есть минутка, поговорим о делах?» Мы с Сабриной смотрим друг на друга растерянно. «Я думал о том нашем разговоре», — говорит Кевин Сабрине, когда мы приглашаем их внутрь. «Я надеюсь, ты не будешь против, но я проверил вас». «Проверил?» «Ваши гарвардские документы. Поговорил с вашими профессорами» которым на самом деле было что сказать. Полная проверка биографии, конечно же. Мы очень тщательно всё взвесили. Я стараюсь не смеяться. И это считается небольшой проверкой? Я не понимаю, — напряжённо говорит Сабрина. Кто мы? Я обговорил всё с партнёрами фирмы. Я бы хотел, чтобы ты работала у нас. Её глаза распахиваются. Прошу прощения, что? «Мы хотели бы, чтобы ты работала в Эллисон и Кан, моей фирме на Манхэттене». «Ты предлагаешь мне работу?» Сабрину Джеймс редко удается застать врасплох, но сейчас она выглядит так, будто изо всех сил пытается собраться с мыслями. Как и я, Кевин улыбается её потрясённому выражению лица. «В моей команде есть свободное место. Представитель в неправомерных обвинительных приговорах». «Это сложная работа не для слабонервных, но с расписанием можно справиться, и оно будет довольно гибким, если ты согласна». «Я...» «Не уверен, когда в последний раз видел онемевшую Сабрину. Это щедрое предложение». Говорю я, пока она пытается найти слова. «Есть, конечно, одна загвоздка», — добавляет Кевин. «Вам придётся переехать в Нью-Йорк». «Теперь мы оба растеряны». Я слышал, как он рассказывал про свою фирму на Манхэттене, но по какой-то нелепой причине не сложил 2 и 2. Сабрина оборачивается ко мне за подсказкой. Мы никогда не обсуждали перспектив покинуть Бостон, но я знаю, она наверняка об этом думала. Лучшие юридические конторы мира расположены в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а это значит, что в Бостоне её амбиции ограничены. Переезд открывал для неё множество новых возможностей. Прежде чем вы ответите, подхватывает Брюс. Есть ещё одна вещь. Я собираюсь расширить свой фитнес-бренд до приличного уровня. Хочу дать моему онлайн-режиму оффлайн-реализацию. Спортзал? Пытаюсь угадать я, размышляю, как мы с Сабриной вписываемся во всё это. Он кивает. Для начала один зал. Первоклассная недвижимость на Манхэттене. «Всё, что нужно, партнёр со скромными инвестициями, который знает, как запустить малый бизнес, вывести его на рынок и сделать прибыльным. Затем, надеюсь, общенациональная франшиза». Он широко улыбается. «Из того, что я видел, ты стал бы чертовски хорошим управляющим». «Ты шутишь? Вот так просто?» Я не могу удержаться от смеха, почёсывая в затылке, чтобы убедиться, что меня не стукнул один из тех кокосов, и я не в отключке». «Я неважный бизнесмен», — говорит Брюс, пожимая плечами. «Но я знаю нужных людей, таких, как ты, Джон Такер. Думаю, вдвоём мы сделаем что-то достойное, если ты мне поможешь». «Воу, тут есть о чём подумать», — говорит Сабрина, выглядя так же потрясённо, как я себя чувствую. «Извините, что ошарашили вас обоих, но мы не могли позволить вам уехать, не поговорив об этом», — объясняет Кевин. «Спасибо». «Правда», — настаиваю я. «Передать не могу, как мы признательны». «Можем мы немного подумать?» — спрашивает Сабрина. «Мы должны подумать о Джейме и о Баре». «Конечно». Кевин протягивает руку. «Обговорите это. У вас есть наши номера». Мы снова их благодарим, затем чуть не падаем в обморок от новостей, едва они уходят. «Это правда случилось?» Сабрина смотрит на меня сверкающими глазами. Наверное, я не видела её более счастливой с тех пор, как мы покинули Бостон. Я снова начинаю смеяться, восхищаясь этим поворотом. Двумя поворотами, если точнее. Думаю, нам должно было немного повезти на этом чёртовом острове. В такси по дороге к пристани для яхт мы пытаемся понять, насколько жизнеспособным может быть этот план. «Моя мама поедет куда угодно, лишь бы быть рядом со своей внучкой». Уверяю я Сабрину, когда она беспокоится о том, что с Джейми будут нянчиться незнакомые люди. Чтобы быть ближе к нам, мама переехала в Бостон из Техаса. Нет причин, по которым она не переехала бы в Нью-Йорк». И Кевин сказал «График гибкий». В голосе Сабрины звучат восторженные нотки. «Так что нам, возможно, даже не понадобится няня. Я тогда смогу видеть вас обоих намного чаще, чем если бы я взяла одну из вакансий в Бостоне» а мне не потребуется проводить вечера в баре. Я полагаю, работа у Брюса предполагает только дневные часы. «Погоди, но осенью Джейми найдет ходить в подготовительную школу. Если найти ей место в Бостоне было трудно, то ты не представляешь, что будет на Манхэттене. Там есть Дин и Элли», — напоминаю я ей. «Ручаюсь, его семья даёт деньги кому-то, какому-то члену правления, он должен ему слугу. Если даже нет, мы что-нибудь придумаем. Это большой город». «И у нас там друзья», — добавляет она, покусывая нижнюю губу. «Так что мы будем там не одни». «Возможно, это не такая уж ужасная идея. Конечно, эти же самые друзья пытались испортить наш медовый месяц, послав нам Александра. Так что на самом деле нам стоит обсудить вопрос о том, чтобы выкинуть их из нашей жизни, а не наоборот». «Я хмурюсь. Мне не нравится мысль о том, что он тут», — говорю я, кивая на свою ручную кладь. «Может, охрана аэропорта решит, что мы перевозим наркотики в его жуткой голове и конфискует его?» Я хихикую, глядя на её полное надежда лицо. «Детка, если они решат, что мы наркокурьеры, у нас будут проблемы посерьёзнее, чем одержимая кукла. Впрочем, не волнуйся. Мы отошлём его, как только вернёмся домой. Лучше всего Дину. Не, они ожидают этого». Я делаю паузу. «Разве не Гаррет оставил его у меня под подушкой, когда они пришли на День Благодарения?» В её взгляде вспыхивает негодование. Джейми проснулась, когда услышала мой крик, и мы несколько часов не могли уложить её снова. Я киваю. «Гаррет». Она кивает в ответ. «Согласна. Они с Ханной живут без забот. Мы не можем этого допустить. Кто-то должен выбить их из колеи». «Именно». Ухмыляясь, я обнимаю своего сообщника. А теперь вернёмся к насущному. Мы хотим переехать в Нью-Йорк? Ох, я не знаю так. Мы всё ещё обсуждаем это, когда грузимся на лодку на остров Сен-Мартен, пока в конце концов Сабрина не поднимает руку и не говорит. Голосую за то, чтобы отложить решение до возвращения в Бостон. Пусть мысль отлежится немного, но, слыша это так заманчиво. Чертовски заманчиво, соглашаюсь я. Но ты права, давай отложим это. Прямо сейчас я хочу лишь приехать домой и увидеть нашу маленькую детку».